Толпа угрюмо молчала и хмуро глядела, как горст донимает ее любимца жестокими свистящими ударами, а Глок-то булькал и хихикал сквозь сжатые беззубые десны. Луфар действовал быстро и эффективно. Он хорошо двигался, когда видел надвигающийся клинок. «Он умелый боец. Достаточно хорош, без сомнения, чтобы выиграть турнир в обычное время. Быстрые ноги и быстрые руки, но ум не такой острый, каким должен быть, каким ему необходимо быть». «Он слишком предсказуем». Но С горстом дело обстояло иначе. Казалось, он просто рубится без единой мысли в голове, но Глок-то видел, что это не так. «У него совершенно другая манера фехтовать. В мое время бойцы предпочитали исключительно колющие удары, а на следующий год на турнире они примутся рубить за милую душу такими же огромными тяжелыми клинками». Глокта стал лениво размышлять, смог бы он сам побить горста, когда был в лучшей форме. «В любом случае, на такой поединок стоило бы посмотреть. Черт возьми, было бы куда интереснее этой неравной пары». Горст с легкостью отразил несколько неуклюжих выпадов противника. Затем Глокта дрогнул, а толпа зашикала, когда Луфар чудом сумел парировать новый месницкий удар, чуть не сбивший его с ног. Он не имел никаких шансов избежать следующего взмаха, поскольку был прижат к самой границе круга, и ему пришлось отпрыгнуть назад в песок. «Три ноль!» — объявил арбитр. Иглок-то затряся от смеха при виде того, как Луфар гневно рубанул клинком по земле и взметнул дерзкий фонтан песка. Его побледневшее лицо являло живое воплощение жалости к себе. ай ай ай капитан Луфар, да ведь скоро будет 4-0. Чистая победа!» «Какое позорище! Возможно, это научит наглого дерьмового щенка хоть какому-то смирению. Некоторым людям поражение только на пользу. Взять хоть меня!» «Начинайте!» Четвертый раунд начался в точности тем же, чем закончился третий. «То есть избиением Луфара?» Глок-то видел, что капитан растерял все иллюзии. Его левая рука двигалась медленно и болезненно, ноги отяжелели. Новый сокрушительный удар с лязгом врезался в его длинный клинок и заставил пятиться к краю круга, теряя равновесие и задыхаясь. Горсту оставалось лишь немного продлить атаку. «И что-то подсказывает мне, что он не отступит, уже получив преимущество» глок схватился за трость и поднялся на ноги. Дело явно шло к концу, и он не хотел оказаться в давке, когда разочарованная толпа ринется к выходу. Тяжелый длинный клинок горста сверкнул в воздухе, опускаясь вниз. «Последний удар, несомненно». У Луфара не оставалось выбора. Он мог лишь попытаться отразить выпад противника и вылететь из круга. «Или горст размозжит его тупую башку. Будем надеяться, что тем закончатся. Глокто улыбнулся и повернулся, чтобы уйти. Однако краем глаза он внезапно увидел, что удар почему-то прошел мимо цели. Горст моргнул, когда его тяжелый длинный клинок с глухим стуком воткнулся в дерн и хмыкнул, когда клинок Луфара ударил его по ноге выпадом слева. Это было самое сильное выражение эмоций, какое Верзило позволил себе сегодня. «Один ноль в пользу Луфара!» После короткой паузы выкрикнул арбитр, не сумевший до конца скрыть своего изумления. Нет! Пробормотал Глокта. Толпа вокруг него взорвалась бешеными аплодисментами. Нет! В юности он участвовал в сотнях поединков и наблюдал тысячи других, но никогда не видел, чтобы кто-то так двигался. Да, Луфар хороший фехтовальщик, Глокта признавал это. Но никто не может быть настолько хорош. Нахмурив брови, Инквизитор глядел, как двое финалистов занимают свои места после второго перерыва. «Начинайте!» Луфар преобразился. Он изводил горста яростными выпадами, быстрыми, как молния, не давая ему развернуться. Теперь горст казался доведенным до предела. Он защищался и уворачивался, пытался остаться вне пределов досягаемости. Казалось, во время перерыва прежнего Луфара куда-то дели, заменив его совершенно другим человеком. Более сильным, более стремительным, более уверенным в себе двойником. Толпа, столь долго лишенная возможности повеселиться, теперь гикала и вопила вовсю, не щадя глоток. Однако глок-то не разделял энтузиазма зрителей. «Здесь что-то не так. Здесь что-то не так». Он взглянул на лица людей рядом с собой. Нет, никто не насторожился и не почувствовал подвоха. Они видели лишь то, что хотели увидеть, как Луфар задает мерзкой скотине зрелищную и вполне заслуженную порку. Глокто скользнул взглядом по скамьям, не зная сам, чего ищет. Бояс. Так называемый бояс. Он сидел впереди, возле самой арены, наклонившись вперед и глядя на бойцов с предельным вниманием. Его ученик и покрытый шрамами северянин расположились рядом. Никто ничего не замечал. Все были слишком поглощены схваткой, но Глок-то увидел. Он потер глаза и посмотрел еще раз. «Здесь что-то не так». «Если хочешь рассказать про первого из магов, расскажи, что он чертов мошенник», — прорычал Логин. Бояз слегка улыбнулся уголком рта, утирая пот с олба. «А разве кто-нибудь когда-нибудь с этим спорил?» — отозвался он. Луфар снова попал в трудное положение, очень трудное. Каждый раз, когда он отражал мощный рубящий удар горста, его клинки относило все дальше назад, и ему было все сложнее удержать их в руках. Он уворачивался и оказывался все ближе к краю желтого круга. Затем, когда конец уже казался неизбежным, Логин краем глаза заметил, что воздух вокруг плеч бояза задрожал. Так было на дороге, когда загорелся лес. Логин ощутил тоже странное тянущее чувство у себя в животе. Алуфар вдруг собрался с силами и поймал новый мощный ударный эфес своей короткой шпаги. Минутой раньше такой удар с легкостью бы выбил клинок у него из рук. Но теперь он на мгновение удержал выпад противника, а затем с криком выбросил руку вперед, выбил горсто из равновесия и неожиданно перешел в атаку. Если бы тебя поймали на таком мошенничестве у нас на севере.. — проворчал Логин, качая головой. — Тебе бы вырезали кровавый крест на брюхе и вытащили бы кишки наружу. — К счастью, — пробормотал бояз сквозь стиснутые зубы, не отводя глаз от сражающихся, — мы не на севере. Бисеринки пота опять проступали на его лысом черепе и потекли по лицу крупными каплями. Кулаки мага были крепко сжаты и дрожали от усилия. Луфар яростно колол, делал выпад за выпадом. Его шпаги слились в одно сверкающее размытое пятно. Горст ворчал и рычал, отражая удары, но капитан теперь стал для него слишком быстрым и слишком сильным. Он безжалостно гонял тяжеловеса по кругу, как бешеный пес мог бы гонять корову. «Проклятое жуличество!» Снова проворчал Логин, когда клинок Луфара близнул в воздухе и оставил на скуле горста ярко-красную черту. Несколько капель крови брызнули в толпу слева от Логина, и та взорвалась буйными выкриками. Северянин на миг увидел тень собственных поединков. Крик арбитра, объявлявшего три касания подряд, почти заглушило ликование толпы. Слегка помрачневший горст, трогал рукой лицо. За этим шумом Логин едва расслышал шепот Малахуса. «Никогда не ставь против мага!» Джизаль знал, что он хороший фехтовальщик, но ему даже и во сне не снилось, что он может быть настолько хорош. Он был гибким, как кошка, легким, как муха и сильным, как медведь. Его ребра и запястья больше не болели, усталость исчезла, а с ней и все следы сомнений. Он был бесстрашным, несравненным, непреодолимым. Аплодисменты оглушали его, однако он мог слышать каждое слово, произнесенное в толпе, и видеть в деталях каждое лицо. Его сердце вместо крови качало звенящее пламя. Его легкие вдыхали целые облака. Он не присел во время перерыва. Настолько велико было его стремление вернуться в круг. Стул казался ему оскорблением. Он не слушал, что говорили ворусы Вест. Их слова не имели для него никакого значения. Маленькие людишки где-то далеко внизу. Они смотрели на Джизаля во все глаза, испуганные, пораженные, какими им и следовало быть». Он величайший фехтовальщик всех времен. Этот мерзкий коллега Глокта даже и не знал, насколько он прав. Джизали надо лишь постараться, и он получит все, чего бы не захотел. Он радостно хохотнул, танцующим шагом направляясь к своей отметке. Он смеялся под восторженные крики толпы. Он улыбался горсту. Все в точности так, как должно быть. Глаза горста над маленьким красным рубцом, которым наградил его Джазаль, по-прежнему оставались полузакрытыми и сонными, но теперь в них появилось кое-что еще. Следы потрясения, тень настороженности, только уважение, как и должно быть. Нет ничего такого, что не по плечу Джазалю. Он непобедим, он непобедим, он неодолим, он... Начинайте в полном дерьме! Боль копьем пронзила его бок и заставила охнуть. Внезапно он снова стал испуганным, усталым и слабым. Горст зарычал и принялся наносить яростные удары. Он выбивал оружие из рук Джезали и заставлял противника метаться, как испуганный заяц. Все искусство капитана Луфара вмиг испарилось, а вместе с ним исчезли интуиция и уверенность. Горст атаковал еще свирепее, чем прежде. Джизаль почувствовал ужасающий прилив отчаяния, когда длинный клинок, вырванный из его гудящих пальцев, пролетел по воздуху и с лязгом ударился о барьер. Под градом жестоких ударов Джизаль упал на колени. Толпа ахнула. «Все кончено». «Ничего не кончено!» Рапира приближалась к нему по дуге. «Окончательный удар!» Казалось, лезвие зависло в воздухе. Медленно-медленно опускался клинок, словно сквозь толщу меда. Джизаль улыбнулся. Для него было проще простого отразить выпад короткой шпагой. Сила вновь потекла в него. Он вскочил на ноги, отпихнул горсто свободной рукой, парировал следующий удар и еще один. Единственный клинок успевал работать за двоих, и еще оставалось лишнее время. Публика притихла, затаила дыхание. В тишине раздавался только частый стук клинков. Вправо, влево, вправо и влево двигалась короткая шпага. Она мелькала быстрее, чем мог уследить глаз. Быстрее, чем мог помыслить мозг. Казалось, она сама тащила бойца за собой. Раздался лязг металла о металл, и короткая шпага Джазаля вырвала длинный клинок из руки горста, а потом перелетела на другую сторону. Снова лязг, и то же самое произошло с коротким. На мгновение все замерли. Разоруженный гигант стоял, почти касаясь пятками края круга, и смотрел на Джезали. Публика безмолвствовала. Затем Джизаль медленно поднял свой короткий клинок, внезапно налившийся огромным весом, и мягко ткнул им горсто в бок. «Ух!» – тихо проговорил тот, подняв брови. И тут толпа взорвалась оглушительными овациями. Гром аплодисментов вздымался выше и выше, омывая Джезаля своими волнами. Теперь, когда все было закончено, он ощутил невероятное опустошение. Он закрыл глаза, покачнулся, выронил шпагу из бесчувственных пальцев и опустился на колени. Он был абсолютно истощен, словно за несколько мгновений израсходовал энергию целой недели. Ему не хватало сил, чтобы стоять на коленях, и он сомневался, сумеет ли подняться, если сейчас упадет. А потом чьи-то сильные руки взяли его под мышки и подняли с земли. Шум толпы усилился, и Джизель оказался в воздухе. Он открыл глаза. Перед ним мелькали смутные, размазанные цветовые пятна. Очевидно, его несли по арене. В голове звенело от крика. Он лежал на чьих-то плечах. Выбритая голова — это горст! Гигант поднял его с земли, как отец поднимает ребенка, и показывал толпе, улыбаясь снизу широкой безобразной улыбкой. Джазаль против воли улыбнулся в ответ. Что ни говори, а это был странный момент. «Луфар победил!» раздался никому не нужный крик арбитра, едва слышный за общим гомоном. «Луфар победил!» Гвалт толпы перешел в размеренное скандирование. «Луфар! Луфар! Луфар!» Вся площадь содрогалась от этих криков. Они кружили голову Джазаля. «Это все равно, что напиться до да пьяна!» Он был опьянен победой, опьянен самим собой. Когда вопли толпы наконец начали стихать, горст опустил его на землю. «Ты побил меня!» — сказал он, широко улыбаясь. Как ни странно, его голос был высоким и нежным, как у женщины. «Честь почести! Я хочу первым тебя поздравить!» Он кивнул своей огромной головой и снова улыбнулся, потирая рубец под глазом без малейшей горечи. «Ты заслужил!» Проговорил он, протягивая ему руку. «Спасибо». Джазаль натянуто улыбнулся, пожал гигантскую лапищу так быстро, как только возможно, и повернулся к своей загородке. «Конечно, он заслужил, черт побери. И будет он проклят, если позволит этой сволочи купаться в отражении своей славы хоть на мгновение дольше». «Отлично, мой мальчик! Просто великолепно!» Брызгал слюной маршал Ворус и хлопал его по плечам, пока Джизаль ковылял к своему стулу на нетвердых ногах. «Я знал! Ты сможешь!» Вестух ухмыльнулся и протянул другу полотенце. «Об этом будут говорить годами». Вокруг собралась целая толпа с поздравлениями. Люди тянулись к победителю через барьер. Круговорот улыбающихся лиц, среди них лицо отца, сияющее гордостью. «Я знал, что ты сможешь сделать это, Джизаль! Я никогда не сомневался в тебе! Ни на минуту не сомневался! Ты прославил свою семью!» Джизаль, однако, заметил, что старший брат не особенно радуется. На его лице застыло обычное унылое выражение. «Даже вник победы!» «Занудный и завистливый паскудник!» «Неужели он не может порадоваться за Джизаля хотя бы один день?» «Могу ли я тоже поздравить победителя?» Послышался голос из-за его плеча. Это говорил старый идиот, которого Джезаль встретил тогда у ворот. Тот, кого Сульфур объявил своим господином. Он назывался именем Бояза. Лысый череп был в испарении. стриг просто обливался потом. Лицо его побледнело, а глаза провалились, словно сам он только что сражался до семи касаний с горством. «Отлично, мой юный друг! Можно сказать, почти магия!» «Спасибо», — пробурчал Джезаль. Он не совсем понимал, кто такой этот старик, что ему надо, и не испытывал к самозванцу ни малейшего доверия. «Однако, прошу прощения, мне нужно...» «Разумеется, мы поговорим позже». Он произнес это уверенно, как нечто решенное, и его непонятная уверенность внушала тревогу. Затем старик повернулся и бесследно исчез среди толпы. Отец Джизаля смотрел ему вслед с посеревшим лицом, словно увидел призрака. «Ты знаешь его, отец?» «Я...» «Джизаль!» Ворус возбужденно схватил его за руку. «Пойдем, король желает лично поздравить тебя!» Он потащил капитана прочь от семьи по направлению к фехтовальному кругу. В толпе снова послышался шум аплодисментов, когда они вдвоем прошагали через участок высохшей травы — арену победы. Лорд-маршал поотечески обнял Джизаля за плечи и с улыбкой вернулся к публике, словно аплодисменты относились к нему. «Казалось, все хотят урвать клочок славы». Впрочем, Джизале удалось вырваться, и он стал подниматься по ступеням к королевской ложе. Принц Рейнальд, младший сын короля, приветствовал его первым. Скромно одетый, серьезный, задумчивый, не похожий на остальных членов королевской семьи. «Прекрасно!» — крикнул он сквозь рев толпы. Похоже, он действительно восхищался победой Джизаля. «Просто прекрасно!» Старший брат Рейнальда выразил свои чувства более цветисто. «Невероятно!» — прокричал Кронпринц принц Ладислав, сверкая на солнце золотыми пуговицами своей белой куртки. «Великолепно! Потрясающе! Изумительно! Я никогда не видел ничего подобного!» Джизаль и скромно поклонился, проходя мимо него. Он невольно сгорбился, когда Кронпринц в восторге сильно хлопнул его по спине и добавил «Я всегда знал, что вы сможете. Я всегда говорил, что вы мой человек». Принцесса Тереза, единственная дочь великого герцога Орсо Таллинского, глядела на Джизаля с едва заметной пренебрежительной улыбкой и равнодушно постукивала двумя вялыми пальцами по ладони другой руки, что обозначало аплодисменты. Подбородок она держала очень высоко, словно один ее взгляд – это такая честь, какой Джизаль никогда не сможет добиться. И вот, наконец, он подошел к высокому престолу Гуслова Пятого, высокого короля Союза. Голова монарха немного свешивалась набок под тяжестью сверкающей короны. Распухшие белые пальцы подрагивали на малиновой шелковой мантии, словно слизни. Глаза короля были закрыты. Грудь мягко вздымалась и опускалась. Ее движения сопровождались тихим бульканьем слюны, стекавшей между вялых губ и струйкой, бежавшей по подбородку. Под подбородком слюна присоединялась к каплям пота, усеявшим мощную складку жира под королевской челюстью, и вместе они превращали воротник гуслова в темную от влаги тряпку. Воистину, Джизаль предстал пред ликом величия. «Ваше Величество!» – тихо проговорил лорд Хофф. Глава государства никак не откликнулся. Его супруга продолжала смотреть перед собой, напряженно выпрямившись. Застывшая улыбка королевы была лишена эмоций и казалась приклеенной к сильно напудренному лицу. Жизаль не знал, куда девать глаза, и уставился на свои пыльные туфли. Лорд Камергер громко кашлянул. Под слоем жира на королевской щеке дернулся мускул, но его величество не проснулся. Хоф поморщился, огляделся, убедился, что никто на них не смотрит, и ткнул монарха пальцем в бок. Король подпрыгнул, качнув тяжелыми брылами, Его веки внезапно распахнулись, и он возрился на Джезаля дикими глазами, налетыми кровью и окаймленными красными кругами. «Ваше Величество, это капитан Рейнольд!» — воскликнул король. «Сын мой!» Джезаль нервно глотнул, изо всех сил удерживая на лице окаменевшую улыбку. Выживший из ума старый идиот принял его за младшего сына. Что еще хуже, настоящий принц стоял в четырех шагах отсюда. Деревянная улыбка королевы чуть дрогнула. Безупречные губы принцессы Терезы сложились в презрительную гримасу. Лорд Коммергер смущенно кашлянул. <свят> «Э -э «Нет, ваше величество, это...» <свят> Но было уже поздно. Без предупреждения монарх поднялся на ноги и заключил Джизеля в объятия. Тяжелая корона съехала на бок, едва не выколов юноши глаз одним из зубцов с драгоценными камнями. Лорд Хофф замер и разинул рот от неожиданности. Двое принцев остолбенели. Джизаль смог выжить из себя лишь нечто нечленораздельное. «Сын мой!» — лепетал король, задыхаясь от чувств. «Рейнольд, я так рад, что ты вернулся! Когда меня не станет, Владиславу понадобится твоя помощь. Он слаб, а корона — это такая тяжесть! Ты гораздо лучше приспособлен для нее! Ах, это такая тяжесть!» Всхлипывал он, уткнувшись джизалю в плечо. Это походило на кошмарный сон. Ладислав и настоящий Рейнальд переглядывались и затем смотрели на отца. Обоим было не по себе. Тереза высокомерно усмехалась и глядела на своего предполагаемого свекра с нескрываемым презрением: Чем дальше, тем хуже. Как, черт, подери вести себя в подобной ситуации? Такой случай не предусмотрен этикетом. Джизаль неловко похлопал короля по жирной спине. «А что еще он мог сделать? Пихнуть слабоумного идиота обратно в кресло на глазах у половины его подданных?» Джизаль почувствовал сильное искушение так и поступить. Утешало лишь то, что толпа сочла королевские объятия официальным подтверждением победы капитана Луфара, и все слова заглушила новая волна овации. Люди за пределами монаршей ложи не слышали, что было сказано на самом деле. Никто из них не понял значения того, что стало, без сомнений, самым неловким моментом в жизни Джизеля.